Глава 243. Идея, как выбраться из тупика, приходит в голову комиссару Панвицу, этому стрельному воробью, этому тонкому знатоку человеческой души. Панвиц исходит из следующего. Обстановка террора, которую они, оккупанты, намеренно создали после событий 27 мая, приводит отнюдь не к тем результатам, какие нужны. Нет, комиссар не против террора как такового, он просто отмечает единственную его отрицательную сторону. Создавшаяся атмосфера совершенно деморализует тех, кто хотел бы добровольно явиться с доносом. Со дня покушения прошло больше двух недель, и теперь уже никто не рискнет прийти в гестапо и объяснить, что, мол, информация-то у него есть, но до сих пор он колебался, Довести ее до сведения, дознавателей или нет. Надо пообещать амнистию всем, кто по собственной воле сообщит что-либо по делу, даже в том случае, если они сами были в этом самом деле замешаны, и сдержать свое обещание. Франк согласился с доводами комиссара и объявил, что каждый, кто в течение пяти дней придет с информацией, способствующей поимке убийц, получит амнистию. После назначенного срока ему уже не удастся обуздать жажду крови, которой одержимы Гитлер и Гиммлер. Когда госпожа Маравцева услышала об этом, она сразу же поняла, что означает обещанная амнистия. Немцы идут в банк. Если в ближайшие пять дней никто на ребят не донесет, доносом больше не будет грозить. А шансы выжить существенно увеличится. И действительно, как только пройдет назначенный срок, никто уже точно не решится пойти в гестапо. Она думает об этом 13 июня 1942 -го года. И в тот же день к ней заявляется какой-то незнакомый мужчина, но никого дома не застав, идет к привратнику и спрашивает, не оставила ли госпожа Маравцева для него портфель. Этот мужчина чех, но пароля Ян он не называет, потому привратник отвечает «Ничего не знаю». Незнакомец уходит. Карел Чурда едва не всплыл на поверхность.